Они знали, что хоть кичебельское джайляу и не очень большое, зато травы там, сказывают, былинные. За пять дней скот набирает вес, как за целый месяц на откорме. Бастон и прежде подумывал об этом, но с кичебелем было много неясностей. Колхозные животноводы еще до войны ходили, на лето в кичебель, через единственно возможный перевалочный путь, через ледяной Аламунгью. В войну, когда в Аилах остались лишь старики да дети, уже никто не отваживался на такой поход. А потом бедствующие колхозы объединились в один большой совхоз с нелепым названием, состоящим из шести слов какого-то очередного летия, который местные переименовали в Берик по названию «Речки Бериксу» и в той суете объединений и превращений забыли постепенно о том, что летом целых два месяца, а то и больше, можно выгуливать скот за заснеженным перевалом великого Аламунгу. А может быть, никому уже и не хотелось преодолевать такую высоту? Ведь чтобы перегонять скот через такой трудный горный путь, требуется энтузиазм, одержимость хозяина, желающего как можно лучше содержать своих животных. Не от того ли в старые времена, встречаясь, киргизы спрашивали друг у друга, «Мал Жан Аманбы?» То есть, в здравии ли скоты души? В первую очередь говорили о скоте. Что ж, жизнь есть жизнь. Загоревшись этой стародавней идеей, Бостон и Эрназар прикинули с карандашом в руках все кечебельские варианты. Даже по самым минимальным подсчетам, учитывая, что животные, преодолевая перевал в ту и другую сторону, сбросят вес, игра стоила свеч. Дело сулило большую выгоду, ведь прямых затрат, если не считать провоза соли лизунца, кроме оплаты труда, практически никаких. Правда, пока еще это были лишь заманчивые расчеты. Бастон решил прежде всего обратиться к управляющим отделениям, затем к директору совхоза. А к Порторгу обращаться не стал. Не любил он Порторга. Не раз убеждался пусто слов. Знай, предостерегает, этого нельзя, того нельзя. Ему бы только на собраниях выступать, пересказывать, что в газете написано, да щеголять в галстуке. А директору, голове совхоза, Бостон рассказал о замысле. Так мыл и так. Ибрагим Чотбаевич... Собираемся с Арназаром воскресить для пользы дела старые пастбища за перевалом Аламунгю. Вначале, мол, пойдем на пару разведывать путь, глянем, какие места на чебели и какие травы, а потом, по возвращении, двинем туда гуртом на все лето. И если получится все как желательно, пусть тот выпуск Кичебельский закрепят за ним, за Бастоном. Ну, а если кто из чебанов пожелает пробиваться вслед за ним за перевал, пожалуйста, и тому места хватит. Главное, чтобы он, Бастон, знал, какие выпасы ему выделят и на что он может рассчитывать в течение сезона. Вот, мол, с этим и пришел к вам. Через два дня решили мы с Арназаром двинуться на перевал Аламонгю, а дела пока женам и помощникам перепоручим». «Кстати, Буске, а как жены смотрят на вашу затею?» — поинтересовался директор. «Ведь дело это не шуточное. Вроде с пониманием. К чему бога гневить? Моя Арзыгуль с головой баба, да и Гулюмкан, жена Эрназара, так типа моложе, но сдается совсем не глупая. И между собой не гляжу я, здорово поладили. Вот еще чему я рад. А то хуже нет, когда бабы грызутся». Тогда жизнь не в жизнь, бывали прежде случаи. И еще кое о чем переговорили они с директором. Оказалось, что осенью на выставку в Москву с труднопроизносимым названием ВДНХ или ВДНХ намечалась поездка передовиков района, и будто бы Бостон значился в списке чуть не первым. А нельзя ли, Ибрагим Чудбаевич, мне с женой поехать? «Моя Арзыгуль давно мечтает Москву повидать», — признался Бостон. «Я тебя понимаю, Боске», — улыбнулся директор. «Поживем, увидим, как говорится. Почему бы нет? Надо только согласие Порторга получить. Я поговорю с ним насчет этого».